в гостинице. Вы приехали в гостиницу, и ваша комната вам не подходит. Это неприятно, но ничего страшного нет. Самой очаровательной улыбкой попросите администратора перевести вас в другой, более подходящий номер, как только он освободится. Избегайте упреков и жалоб, никогда не высказывайте критических замечаний, В присутствии других постояльцев, а дождитесь момента, когда вы останетесь с глазу на глаз с кем-нибудь из администрации. Если горничная помогла перенести ваши вещи из одной комнаты в другую, не забудьте поблагодарить ее за это. Будьте как дома, но не забывайте, что вы в гостях. Это значит, чувствуйте себя свободно, но уважайте других гостей и персонал отеля. Не шумите. Не разбрасывайте вещи, не делайте ничего, чего вы не стали бы делать дома. Будьте аккуратны и бережливы со всем, что находится в номере, с мебелью, постельным бельем, посудой. Чем больше уважения вы проявите к персоналу гостиницы, тем лучше вас обслужат, а обращенные к вам улыбки сделают ваше пребывание еще более приятным. В гостинице с пансионом, всякий раз входя в столовую, легким кивком поприветствуйте соседей. Не приходите на обед в купальнике, шортах или босиком. Вечером можете надеть нарядное платье, а ваш муж – пиджак и шейный платок вместо галстука. Но зимой галстук необходим. Подчинитесь расписанию и не приходите в столовую ни слишком рано, ни слишком поздно. В некоторых гостиницах практикуют специальное обслуживание для детей, чтобы вам и вашим соседям жилось спокойнее, первыми обедают и, что еще важнее, ужинают дети. Накануне отъезда предупредите администрацию гостиницы. Уезжая, не забудьте поблагодарить горничных, портье и всех тех, кто вас обслуживал. Хотя обслуживание и включено в счет, никому не запрещено оставить чаевые. Прощаясь, поблагодарите хозяина или директора за комфорт и оказанный вам прием. Вы станете для него образцом вежливости. В роскошной гостинице соблазны разбросаны повсюду. В ванной комнате высятся стопки мягких пушистых полотенец, на столе красуются фарфоровые пепельницы. Как устоять от искушения и, складывая багаж, не прихватить с собой маленький сувенир. Крепитесь. Когда вас приглашают в гости друзья, вы же ничего не берете с собой, верно?